Мне не дают увольнения в воскресные дни, ведь я только что вернулся из длительного отпуска. Поэтому в последнее воскресенье перед моим отъездом отец и старшая сестра сами приезжают ко мне. Мы весь день сидим в солдатском клубе. Куда же нам еще деваться? В барак нам идти не хочется. В середине дня мы идем прогуляться в степь. Время тянется медленно. Мы не знаем, о чем говорить, Поэтому мы разговариваем о болезни матери. Теперь уже выяснилось, что у нее рак, она лежит в больнице, и скоро ей будут делать операцию. Врачи надеются, что она выздоровеет, но мы что-то не слыхали, чтобы рак можно было вылечить. «Где же она лежит?» – спрашиваю я. «В госпитале Святой Луизы», – говорит отец. «В каком классе?» «В третьем. Придется подождать». пока скажут, сколько будет стоить операция. Она сама хотела, чтобы ее положили в третий. Она сказала, что там ей будет не так скучно. К тому же это дешевле. Но ведь там столько народу в одной палате. Она, пожалуй, не сможет спать по ночам. Отец кивает. Лицо у него усталое, в глубоких морщинах. Мать часто болела. И хотя ложилась в больницу только под нашим нажимом, Ее лечение стоило нам немалых денег. Отец положил на это, по сути дела, всю свою жизнь. «Если б только знать, во что обойдется операция», — говорит он. «А вы еще не спрашивали?» «Прямо мы не спрашивали, так делать нельзя. А вдруг врач рассердится? Это не дело, ведь он будет оперировать маму». «Да, думаю, я с горечью. Так уж повелось у нас». Так уж повелось у них, у бедняков. Они не смеют спросить о цене. Они лучше будут мучиться, но не спросят. А те другие, которым и спрашивать-то незачем, они считают вполне естественным договариваться о цене заранее, и врач на них не рассердится. «А потом надо делать перевязки, и это тоже так дорого стоит», — говорит отец. «А больничная касса? Разве она ничего не платит?» — спрашиваю я. «Мама слишком долго болеет. Но у вас же есть хоть немного денег?» Он качает головой. «Нет. Но теперь я опять смогу взять сверхурочную работу. Я знаю, он будет резать, фальцевать и клеить, стоя за своим столом до 12 часов ночи. В 8 вечера он похлебает пустого супу, сваренного из тех жалких продуктов, которые они получают по карточкам. Затем он примет порошок от головной боли и снова возьмется за работу. Чтобы немного развеселить его, я рассказываю ему несколько пришедших мне на ум забавных историй. Солдатские анекдоты насчет генералов и фельдфебелей, которых где-то кто-то оставил в дураках и прочее в этом роде. После прогулки я провожаю отца и сестру на станцию, они дают мне банку повидла, и пакет с картофельными лепешками, мать еще успела нажарить их для меня. Затем они уезжают, а я возвращаюсь в бараки. Вечером я вынимаю несколько лепешек, намазываю на них повидло и начинаю есть. Но мне что-то не хочется. Я выхожу во двор, чтобы отдать лепешки русским. Тут мне приходит в голову, что мать жарила их сама, И когда она стояла у горячей плиты, у нее, быть может, были боли. Я кладу пакет обратно в ранец и беру с собой для русских только две лепешки».